Дмитрий Шаховской. Несколько мыслей о поэзии. Шеховской Дмитрий Алексеевич, отец Иоанн, епископ Сан-Франциский, родился в 1902 году, поэт, издатель, религиозный писатель. В эмиграции с начала 1920-х годов. Первоначально жил в Бельгии, затем в Соединенных Штатах. Учился в Ловенском университете. Один из организаторов Клуба русских писателей в Брюсселе, «Единорог», издавал журнал «Благонамеренный», «Брюссель», 1925-26 годы, вышло два номера, принял монашество. Несколько мыслей о поэзии были напечатаны в «Благонамеренном», книга вторая.